Если бы возраст и особенно здоровье, о состоянии которого хорошо осведомлено все то же учреждение, позволяли мне спокойно выжидать несколько, а может быть и много лет, до возможности возвращения к заключительной работе над рукописями Салтыкова в бывшем Пушкинском доме и над примечаниями к блоку в архиве его вдовы, то я не стал бы обращаться к вам с этим письмом, как не бессмысленно само по себе мое пребывание в Саратове без всякой работы». Завершение же работ над Салтыковым и Блоком я без ложной скромности считаю делом, которое имеет не только личное, но и общекультурное значение, поэтому обращаюсь к вам со следующим. Срок, необходимый мне для завершения в ленинградских архивах работ над Салтыковым и Блоком, два года. После такого завершения для меня совершенно безразлично, где заканчивать прочее время живота если оно продлится более двух лет, в Ленинграде, в Саратове ли, на свободе или в тюрьме. Думаю, что вы имеете полную возможность, если пожелаете устроить это мое возвращение к работе в Ленинград на два года. Я говорю, если пожелаете, возможно, что не пожелаете, в таком случае заранее приношу извинения за то, что отнял у вас время настоящим письмом. В заключении хочу прибавить только одно – Часто приходилось и приходится слышать, а вас об этом, вероятно, извещают анонимные письма, что вы оторвались от действительности, что с высоты своего положения не обращаете внимания на мелочи жизни. Возможно, что и работа моя над Салдыковым и Блоком одна из таких же мелочей. Но я предпочитаю думать о людях согласно слову Герцена. «Думай о людях лучше, чем о них говорят». А так как на протяжении четверти века наши литературные отношения с вами никогда не были ни близкими, ни даже особенно дружелюбными, то именно это позволяет мне думать, думая о людях лучше, что тем более вам не будет безразлична судьба работ о Салтыкове и Блоке, какими бы мелочами ни были эти работы на фоне современной жизни. Впрочем, в области культуры нет мелочей, есть только ценное и вредное или ненужное. Насколько ценны и нужны мои работы о Салтыкове и Блоке, в этом я, конечно, пристрастный судья. Но что и вредно и позорно перед литературой, насильственное уничтожение этих работ, с этим, думается, мне согласятся все беспристрастные судьи. С пожеланием вам всего лучшего, Иванов Разумник, июль 1934 год, Саратов.